Глава девятая Солнце клонилось к линии горизонта, расчерчивая сизый небосвод огненно-алыми всполохами. На фоне бурлящих водопадов и горных рек картинка казалась просто невероятной. Шум воды перекликался с далекими отголосками щебетания птиц, а я, словно околдованная, слушалась в каждый звук, замерев на краю каменного выступа. Хотелось вдохнуть как можно глубже чтобы оставить в себе частичку этого, никогда не виденного мною прежде мира. И я вдохнула, вот только не почувствовала ничего, кроме пожара, выжигающего легкие изнутри. Не знаю, откуда появилось это странное ощущение, будто всегда было, но я только сейчас почувствовала. Казалось, пламя во мне настолько безудержно, что еще совсем немного вырвется наружу, уничтожив всё вокруг же дотла абсолютно все. А северный ветер развеет остатки черного пепла. И ничего не останется, не будет иории. Даже той, что покрыта льдом. «Нет», — скрикнула в отчаянии. И проснулась, резко поднялась. Понадобилось довольно много времени, чтобы осознать, где находилась на самом деле, и отделить реальность от жуткой иллюзии. Странный сон, бессмысленный. Огляделась по сторонам, медленно отнимая руки от груди, которая прижала еще во сне, в попытке унять жгучую агонию. Тусклый полумрак среди стен спальни Серафима разгоняли странные светящиеся блеклым серым светом шарики, парящие почти под самым потолком. У дальней стены появилось два больших кожаных кресла, между которыми красовался невысокий стеклянный столик. На спинке одного из них покоилось то самое платье, которым одарил меня жнец. Рядом лежало снаряжение Серафима. Но мое внимание долго на этом не задержалось. Больше заинтересовало другое. Тот факт, что на мне вот уже во второй раз не было абсолютно никакой одежды, когда я умудрилась проснуться в компании Мага Смерти. И почему мне снова до глубины души обидно? Тьма прошептала почти беззвучно. С тоской обвела взглядом окружающую обстановку еще раз притягивая плотнее черную, не белую, на которой уснула, шелковую простынь вокруг груди. Тяжело вздохнула и задержала дыхание, остановив взгляд на Натаниэля. Мужчина расположился у другого края постели на спине, заложив руки за голову. Глаза закрыты, дыхание ровное, глубокое. Спал, одетый. Какое-то время я так и сидела, стараясь не шевелиться, чтобы не разбудить спящего. Смотреть на него тоже старалась как можно меньше. Но поскольку сон все равно не шел, решила посетить купальню. Мысли о том, по какой причине вообще я повторно в таком виде, старательно отгоняла. Не нравились они мне. Справившись с задуманным, вернулась в комнату и только теперь подробно рассмотрела альтернативу своим привычным нарядам. Платье жемчужного цвета было украшено множеством кожаных ремешков через одно плечо опоясывающих фигуру по уровню декольте и под грудью. Плечи открытые, я такое в жизни никогда не носила. А фасон вообще казался странным. Напоминаю больше сорочку под платье, нежели сам факт Онова. И ткань. Она тоже была непонятной. легкой, почти воздушной, без швов. Наряд явно не из разряда тех, что стоило надевать приличной леди. Но и то радость, чем совсем без одежды. Там же, возле кресла, нашлись и сапоги. Мои. А вот остальной одежды и след простыл. Бесцельно побродив по комнате еще некоторое время, вышла в коридор. Спать не хотелось, а вот изучить новое место жительства подробнее и интересно. В одном из огромных пустующих залов, чьи стены были расписаны потрескавшимися позолоченными фресками, наткнулась на прямоугольные ниши, вмонтированные в пол. По шесть с каждой стороны, параллельные друг другу. Зрелище смотрелось довольно неуютно. Если учесть темную воду, которая то и дело расплывала с легкими колебаниями, будто внутри кто-то находился. Шумно выдохнув, поспешила покинуть помещение, направившись на террасу, где уже довелось побывать. Там, по крайней мере, точно не было ничего жуткого и пугающего. Да и очень хотелось полюбоваться на вид, чей образ запечатлен на старой картине, до сих пор висящей в личных покоях старшей леди Кортес. Но стоило завернуть в ближайшую аллею переход, замерла на месте. Даже дышать перестала. Среди темных каменных стен, не касаясь пола ступнями, парила высокая стройная девушка в длинном белом платье-балахоне. Длинные темные волосы струились по плечам, доставая до поясницы, и очень контрастно смотрелись на фоне непомерно бледного лица, как и голубые выразительные глаза, в упор смотрящие на меня. «Тут еще и призраки водятся!» «Создатель», — выдохнула с тихим стоном. Но потом вспомнила о жнецах, которые обитали здесь явно не в одном количестве, и о том, что рассказывала о них Натаниэль. Как-то разом полегчало. «Иди, пугай кого-нибудь другого», — проворчала в ее адрес. «Отвали от меня». Не уверена, чего ожидала в ответ, но улыбка, исполненная без сожаления, застала врасплох. Я даже на мгновение устыдилась своей бестактности. Хотя через секунду видение истаило, скрывшись в одной из боковых стен, а вместе с ним испарились и все мои сопутствующие эмоции. И без того было о чем подумать. С пришествием вечной зимы самым главным в наших жизнях стало выживание. Неважно, каким способом. Все давно свыклись с тем, что жизнь недолговечна и перестали верить во что-либо еще. Правда, некоторые все равно чтили традиции Старого Завета. Но кому нужен Старый Завет, если он не спасал от морозных ночей и кровожадных тварей. А вот серафимы спасали. Мне так и не довелось лицезреть эту их способность. Но говорят, дар пламени, смерть несущих, способен сжечь даже то, что никогда не горело прежде. Растопить много льда, принести тепло. Лично я не верила в это. А теперь источник, который они сохранили и возродили, храм стихии природы архипелага, «Неужели и правда Серафимы призваны спасти Иорию?» «И если так, разве это не самое достойное из всего, за что я могла бы отдать свою жизнь?» «Да, Натаниэль обещал, что со мной ничего не случится, но в это я тоже не верила. И дело было даже не в том, что четыре предыдущие девушки были безнадежно мертвы. Почему-то хотелось думать, что Серафимы и правда не причастны к их гибели, по крайней мере, напрямую. Но по целой смерти...» отпечаток которого до сих пор хранился на моих устах, никогда не забуду, что Серафимы, какими бы они ни были, сама смерть в чистом воплощении, та тьма, что жила в их взглядах, не оставляла и тени сомнений в последнем, да и клятва, принесенная моим отцом Императору. С этим-то что теперь делать? Если, учитывая недавние обстоятельства, я была почти готова по доброй воле пройти обряд вечности». То вот обязательства, данные старшим герцогом Кортес. Как же все сложно! Леди Эмилия вырвал из пелены размышлений знакомый вкрадчивый баритон тот самый, что я слышала в охотничьем домике: Доброй ночи, поздоровалась вежливо. За окнами террасы, до которой незаметно для себя успела дойти, виделся лишь кромешный мрак ночи, так что даже не ошиблась с временем определения суток, хотя чужое присутствие застало врасплох. «Кассиэль», — представился кореглазый Серафим с причудливыми татуировками на лице. Даже голову едва заметно склонил в знак приветствия. «Приятно познакомиться», — отозвалась в лучших традициях вежливости. «Не хотела вам мешать. Извините». «Развернулась, чтобы убраться отсюда побыстрее. Но не успела и шага сделать». «Не спится?» — поинтересовался мужчина. «Не хотя обернулась. Набщаться с ним, честно говоря...» «Не было никакого желания. С другой стороны, он, по крайней мере, живой. Вроде как. И раз уж был не тем, который может читать мои мысли, почему бы и нет?» Выспалась уже. Улыбнулась вполне искренне. «А вы?» На губах Серафима мелькнула странная ухмылка. «Сегодня мой черед нести дозор», — пояснил, устремив взор в сторону окна. Понятливо кивнула, глядя туда же, куда и он. Подобрать тему, чтобы заговорить о чем-то еще, оказалось проблемно. Не сильна я в светских беседах. К тому же от лорда, стоящего рядом, тоже было маловато. Правда, долго размышлять об этом не довелось. Хотите прогуляться? Нарушил недолгую тишину Кассиель. Перевела на него неверящий взгляд. А можно? Озвучила собственные сомнения. Не зря же все окна и двери в храме были запечатаны. Почему нет? пожал плечами Серафим. Он протянул руку. Пространство вокруг нас сжалось и вспыхнуло ализариновым, сплетаясь в сгусток энергии размером в человеческий рост. «Натаниэль не будет против, если это вас беспокоит», добавил он, заметив, как я медлю. «Вообще-то меня волновало больше не мнение гипотетического супруга. Просто идти в портал не хотелось. Прекрасно помнила предыдущий раз, потому и промолчала. Или отважная леди боится меня?» Усмехнулся собеседник. Нехитрый прием сработал. Я просто не могла не принять вызов, горящий в карих глазах. «А что, есть из-за чего?» Поинтересовалась в ответ, делая шаг навстречу. Стоило коснуться чужой ладони, как пальцы дрогнули. «Не припомню такого». Отозвался в напускную задумчивость и Кассиэль. Задорно улыбнулся, подмигнул и крепко сжал мою руку, утягивая следом за собой, пока не опомнилась. Даже моргнуть не успела, как следующий мой шаг пришелся уже на краю горного выступа. Огромные каскады воды на расстоянии вытянутой руки падали вниз просто оглушительно громко, теряясь в темноте. Воздух был настолько свежим, что даже голова закружилась. А может, дело было не только в кислороде, но и вообще во всем, что окружало? Когда я родилась, вечная зима уже вовсю господствовала в Иории. «Создатель!» — выдохнула благоговейно. И сама крепко вцепилась в ладонь Серафима. «Надо бы избавиться от этой дурной привычки!» «Так и знал, что вам здесь понравится!» — улыбнулся мужчина. Он окинул меня пристальным взором, а после отвернулся в сторону водопада. Я же прикусила губу, отчаянно борясь с желанием избавиться от чужого прикосновения. Почему-то, как только приступ слабости прошел, казалось неправильным вот так. А еще сразу вспомнился Натаниэль. Но и упасть с такой высоты тоже не хотелось. Поэтому благоразумная сторона быстренько уговорила совестливую повременить и просто наслаждаться тем, что было. Как поживает ваш ходячий труп! Поинтересовался тем временем Кассиэль. и пусть в его тоне не было и намека на издевку, все равно почувствовала, что собственные щеки запылали от стыда. И вы тоже в курсе, да? Пробормотала обреченно. Мужчина хмыкнул и вновь развернулся ко мне лицом. «Больше жнецы вас не беспокоят?» Продолжил на той же волне. «Вы их не бойтесь, они безобидные. По крайней мере, для тех, кто не собирается вредить источнику. И очень даже полезные бывают временами». «А это уже интересно». «Они что-то вроде стражей храма», — догадалась я. Серафим кивнул в подтверждение. «Двенадцать безликих, олицетворяющих силу источника обители равновесия, они его своеобразная неотделимая часть, леди Эмилия». Тут мне вспомнились ниши в зале с позолоченными фресками. «А где находится сама обитель?» Поинтересовалась незамедлительно. Кассель ответил не сразу. Прищурился, блуждая по моему лицу оценивающим взглядом. Какое-то время, будто мысленно взвешивал за и против. Показать выдал в итоге. Я не раздумывала ни секунды, с готовностью кивнула, и даже приготовилась к тому, что придется еще раз пройти через портал. Однако небо вспыхнуло багряным и тут же потухло, чтобы через мгновение разлиться сверкающими бирюзовыми переливами, тем самым вынудив меня замереть на месте. Источник странного свечения находился аккуратно центром храма оставшегося по левую сторону от нас. «Что это?» — спросила, напряженно уставившись на неведомое явление. Серафим тоже смотрел в ту сторону. «Похоже, в нашей компании скоро будет прибавление», — задумчиво отозвался он. В шаге от нас засиял ализариновый сгусток энергии, и что-то подсказывало, что дорога через него вела явно не в обитель с источником. «Мне нужно идти», — пояснил Касиэль. «А вам не стоит находиться здесь одной. Но если дождётесь моего возвращения, то обязательно выполню своё обещание и покажу вам душу этого архипелага. Договорились?» Добавил с теплой, искренней улыбкой. Вынужденно кивнула в согласии, послушно направившись к сгустку энергии. Непреклонность, читающаяся во взгляде карих глаз, и так не предполагала иного выбора. В портал я шагнула одна — Удивительно, даже на секунду не задумалась о том, что не смогу преодолеть его в одиночку. Вообще, в отличие от магии смерти, Дарка Сиэля не причинял никакого дискомфорта. Надо будет узнать его природу. Оказавшись в спальне, первым делом обратила внимание на то, что постель была пуста. Пояса и перевязи с клинками Натаниэля тоже не было. Но зато все окна настежь открыты. Сквозь проемы было видно, как и стаяли бирюзовые переливы на небе. Однако вернувшаяся обыденность ночи не была долгой. Мириады переплетений цветомертного идиго накрыли территорию вдоль храма, образуя своеобразную сеть. Так я сообразила, что мой будущий супруг находился снаружи. По какой причине, тоже поняла уже вскоре. Темнота на линии горизонта за водопадами наполнялась бледно-серой пеленой. Снежной и приближалась эта буря со всех сторон неимоверно быстро, будто целенаправленно и специально по нашей душе.